Глава 17. Что мне известно о собаках? На прошлой неделе я и моя пятилетняя дочерь я отправились жарким днем покататься по острову Хейбели на повозке. Я уже рассказывал об этом. А потом, помните, повозка остановилась на краю пропасти, мы любовались пейзажем, и вдруг пришла собака. Самая обычная собака грязно-коричневого цвета. Она махала хвостом. У нее были печальные глаза. Она не стала нас обнюхивать, как обычно делают все любопытные собаки. Она словно пыталась изучать нас, глядя на нас унылыми глазами. А когда изучила, то засунула мокрый нос в повозку. я испугалась, поджала ноги, смотрит на меня. «Не бойся», — прошептал я и пересел к рее Собака отошла. Мы оба внимательно смотрели на нее. «Четырехногое существо». «Интересно, каково это — быть собакой?» Я закрыл глаза. Но вместо того, чтобы представить, каково это — быть собакой, я начал вспоминать, что мне известно о собаках. Первое. Недавно приятель-инженер рассказал мне, как продавал каким-то американцам собаку кангальской породы. Собака на фотографии в рекламной брошюре, которую он тогда показал мне, была сильной, красивой и крепкой. Подпись же гласила «Здравствуйте, я турецкий кангал. Мой рост примерно столько-то сантиметров, мне столько-то лет, я умею то-то и то-то, а вот моя родословная. Недавно один мой друг потерялся, но я прошел по запаху 600 километров, пока не нашел хозяина запаха. Вот какой я умный и преданный». И так далее. Второе. В турецких и переведенных на турецкие комиксах, собаки говорят «гав». В иностранных комиксах собаки говорят «вуф». Вот и все, что я смог вспомнить о собаках. За свою жизнь я видел, должно быть, десятки тысяч собак. Но почти ничего о них не помнил. Кроме того, конечно, что зубы у них острые, и они кусаются. — Папа, что ты делаешь? — спросил Илья. — Не закрывай глаза, мне скучно. Я открыл глаза. «Скажи, откуда эта собака?» Обратился я к вознице. «Где собака?» Спросил он. Я показал ему. «Тут недалеко есть свалка. Они сюда приходят», Сказал он. Собака стояла и смотрела на нас, Словно понимая, что мы говорим о ней. «Зимой они голодные, дерутся, Разрывают друг друга на куски». Наступило долгое молчание. «Папа, мне скучно». — сказал Илья. — Поехали, — сказал я. Когда повозка тронулась, я засмотрелась на деревья, море и дорогу и забыла обо мне. Тогда я опять закрыл глаза и в последний раз попытался вспомнить, что я знаю о собаках. Третье. Однажды у меня была любимая собака. Если она долго не видела меня, то потом так радовалась, что даже писалась от радости, катаясь по земле ожидая, что я почешу ей живот. Потом ее отравили, она умерла. Четвертое. Собаку легко нарисовать. Пятое. В квартале, где живет один мой приятель, была собака, которая злобно лаяла на бедных прохожих, а богатых пропускала без звука. Шестое. Меня пугает звон цепи, которую собака волочит по земле. Наверное, это связано с какими-то плохими воспоминаниями. Седьмое. Собака, которую мы только что видели, не пошла за нами. Потом я открыл глаза и подумал вот о чем. А значит, на самом деле человек мало что помнит. Я видел десятки тысяч собак. И тогда, когда я смотрел на них, они казались мне красивыми. Мир мы воспринимаем точно так же. Он здесь, он всюду, он перед нами. А когда он исчезает, он превращается для нас в ничто. Восьмое. Спустя два года после того, как я написал и опубликовал эту статью в журнале... В Стамбульском парке на меня напала стая собак. Они меня покусали. В больнице Султан Ахмед мне сделали пять уколов от бешенства.